В доме было тихо, Лея мыла посуду, а Лея и Вилли играли в крестики-нолики, а Миколка дремал на печке. Когда мы зашли в дом, Лея обиженно пискнула. Хотели остаться наедине, так бы и сказали. А Лея и Вилли одарили нас одинаково презрительными взглядами. Я ответил им тем же, а Ирон, желая позлить Лею, бросил на меня пламенный взор, за что получил ощутимый тычок под ребра. Я стала рыться в вещах, выбирая, в чем отправиться в Урлак. Вилли отложил мелок в сторону и, поймав архон, выпавший из выреза платья и качающийся на цепочке, посмотрел на луну в пасти змея и хмыкнул. «Услуга в обмен на желание?» Я выдернула знак из его руки и молча кивнула. Алия подскочила со стула и хмурить произнесла. «Так и знала, что он не просто так сюда прибыл!» Айрон радостно оскалился. Я посмотрела на аллею. «Собирайся, завтра к вечеру в Урлак поедем». «Да ни за что!» — уперлась подруга. «Сама к кровопийцам я не поеду». Айрон обиделся. «Никакие мы не кровопийцы. В Урлаке людей больше живет, чем в малых и больших упырях вместе взятых». «А что за срочность такая? И вообще нас не отпустят». «Уже отпустили!» Айрон достал из своего мешка пергамент, запечатанный печатью школы, и протянул Алии. Она сломала печать, прочитала текст. «А почему я не еду?» — обиделась Лея. «Лея, школа разрешила мне взять с собой только одного из нас. А кладбище без присмотра ведь не оставишь?» «Да и у нас здесь еще одно дельце есть». Я украдкой кивнула на курицу. Лейки кивнула в ответ, немного успокоенная. «Миколка будет с тобой, и Вилей тоже». «Я еду с вами», – неожиданно заявил двоедушник. «Ничего подобного!» – воскликнула я. «Это невозможно, ты не имеешь отношения к школе». «Ошибаешься!» – Вилей сузил глаза. «Я ваш проверяющий». В комнате повисла тишина. Мне предписано отправляться за вами, так как школа несет ответственность за вас перед родителями. За меня в школе ответственность не перед кем нести, выдавила я. Ну, ты совсем другое дело. Вилли вытащил из-за пазухи пергамент и сунул мне в руки. Можешь ознакомиться. Половина слов в нем была на маранском языке, но суть была прописана и на общепринятом. Очень мне не понравилась эта суть. Выходило, что Вилли должен сопровождать нас везде и не выпускать из виду, прямо как особо опасных преступников. «Значит, ты знаешь маранский язык?» спросила я, пометуя о книгах в сундуке и радуясь, что Айрон промолчал о них. «Значит, знаю». Алис с недовольным выражением стала укладывать вещи. «Почему ты сразу не сказал, что ты проверяющий?» Раздраженно поинтересовалась она. «А зачем?» — отозвался двоедушник. «Ты получила ответ на свой вопрос, что я делал на кладбище?» Повернулся он ко мне. «Получила!» — буркнула я. «Ты подлый!» «Почему это?» — прищурился Вилли. «Если ты насчет ваших проказ, то не волнуйтесь, в отчетах они не фигурируют. По отчетам вы идеальный хранительницы». — Надеюсь, директор не плачет от умиления, — язвительно сказала я. Хотя, надо признать, его слова об отчетах меня успокоили. Лея подавленно молчала, вспоминая, сколько раз она вешалась велию на шею. Айрон молчал, чему-то улыбаясь краешком губ. Один только Миколка ровным счетом ничего не знал и спокойно спал, а Лея собирала свой мешок.